Глава 7. Чужими руками. Новые адепты, обессиленные процедуры изменения энергетических каналов, остались у нас. Ночной сон не принёс им облегчения, и утром они едва смогли спуститься к завтраку. Ни о какой школе речи не шло. Я посмотрел на их помятые и измученные лица и запретил занятия в этот день. Нечего им там делать, когда энергетические каналы пульсируют как заведённые. А вот себя самого я освободить не мог. Надо сказать, вести уроки в школе мне категорически не нравилось. Вернее, отвращение вызывало не само преподавание, а метод обучения. Скука смертная. Учебные планы не редактировались тысячелетиями. Базировались они на однообразном и монотонном выполнении многочисленных упражнений, призванных закрепить навыки по формированию рун. В жизни не встречал таких скучных учебников по магии. Никаких объяснений они не предлагали, а описывали лишь технику написания рун. Текста почти не было, сплошные рисунки с образцами и задания по их начертанию. Такое впечатление, что книги не меняли со времён сотворения мира, или как минимум с момента зарождения цивилизации на этой планете. Весь учебный процесс сводился к тому, что ученики тупо пытались нарисовать на свитке одну единственную рунную линию с энергетической подпиткой бесконечное число раз, пока она не начинала получаться идеально. На очередном уроке к ней добавлялась другая линия. И так происходило до момента получения законченной простой руны. Со временем задания усложнялись, а навыки рисования закреплялись до автоматизма. Именно такими рунными заклинаниями пользовались маги стихий в повседневной жизни. либо рисуя их на специальных свитках, либо формируя самостоятельно. Свитки потом попадали к магам-универсалам, которые с помощью справочников или по памяти переносили готовые функциональные модули в более сложные заклинания. Роль учителя сводилась к наблюдению за усердием учеников и поддержанию дисциплины в классе. С ума сойти можно от такого преподавания. Процесс обучения занимал долгие годы. С ростом навыков адептов у них появлялась возможность самостоятельно формировать рунные заклинания из готовых изученных кусочков. Как раз специальными методами их и наносили на кожу, чтобы всегда были под рукой. Тогда их нужно всего лишь активировать и заполнить накопленной в организме энергией. Выходило, что всё обучение настраивалось на повторение запомненных базовых энергетических примитивов, а не на построение новых заклинаний с помощью наблюдения за потоками стихий. Вот эти костыли и не давали развиваться магической науке. С мутантами дело обстояло несколько иначе. Они не видели энергетических потоков, но чувствовали их, а поскольку ощущения у людей сильно различаются, то и передавать знания другому одаренному весьма затруднительно. Фактически это были стихийные маги, интуитивно строившие заклинания на базе собственных ощущений, и для таких адептов научиться рисовать руны довольно трудно. Ведь в ветви отдельных линий хранилась лишь небольшая порция энергии, казавшаяся бессмысленной для таких одарённых. Даже из очень сильных мутантов могли получиться лишь весьма посредственные рунные маги на уровне универсалов, но только для одной стихии, поэтому преподаватели не любили возиться с ними в учебных заведениях. В общем, весь процесс обучения мне напоминал формирование навыков слепых для жизни в обычном обществе. Я понятия не имел о том, как вообще изначально это удалось наладить. Создавалось впечатление, что одарённых пытались учить не маги. Парадокс. Особенно если учитывать, что у Дракоши в хозяйстве имела сильфийская печать, найденная на старой таможне. Любой маг, а уж тем более эльф, который в большинстве своём владели силой жизни, способен в короткий срок обучить адептов основам стихийной магии. Даже если по каким-то там неведомым причинам магия исчезнет, то заложенный им базис никуда не денется, и магическая наука будет продолжать развиваться. Совершенно непонятно, почему здесь этого не произошло. Такая нелепая форма преподавания напрочь отбивает всякое желание учиться или учить. Да и что я как учитель могу дать одарённым? Умение тупо копировать кем-то давным-давно созданные руны? И всё? Может, Крамис это и устраивает, но меня уж точно нет. Пусть что хочет, делает, но методику подготовки однозначно следует менять кардинальным образом. Мысль, конечно, здравая, но возникает вопрос: как это сделать мне одному, пусть даже с помощью тёмной? Ну, десяток-два адептов я могу подготовить в виртуальном замке, но без моей помощи они свои навыки никому не передадут. Создавать или даже просто изменять личных аватаров они научатся очень скоро. Я уж не говорю о собственных подпространствах. Уверен, что без участия аватаров с рунными заклинаниями на хорошем уровне работать не получится. Без помощи подсознания разум человека не способен манипулировать настолько большими объёмами взаимосвязанных энергетических модулей. Выходит, опять тупик, и магическая наука снова застопорится. Пожалуй, лучше использовать базовые методики обучения одарённых из моего родного мира. А что? Это выход. Уровень подготовки адептов будет поменьше. Но они смогут самостоятельно развиваться дальше. Тем более, что здесь и медитации, и магии имеют кое-какое представление. Без такого опыта даже простейшую руну сформировать затруднительно, особенно если что-то мешает в окружающей обстановке. Остаётся научить одарённых переходить в трансовое состояние, которое и является высшим уровнем медитации. А это сделать уже не так сложно. Даже массовый гипноз можно использовать, особенно если ученик сам желает погрузиться в транс. осталось убедить крамиса в необходимости изменения учебного процесса. Думаю, с этим проблем не будет. Старик и так ждёт от меня нечто подобное. Он совершенно уверен, что я обучался в магической школе совсем другого типа. Не буду его разочаровывать. Сейчас каждый преподаватель целый день занимается только со своими учениками, а мы для начала сделаем по-другому. Устроим для них своеобразную карусель. В одной школе Эва будет давать ученикам теоретические основы рунной магии, Потом подопечные сделают пробежку до другой школы, заодно переключатся на физическую нагрузку и подышат свежим воздухом. Тогда я займусь с ними медитацией и трансом. После этих занятий ученики отправятся на практику к Рамису. Таким образом, мы пропустим через нас обучающихся в несколько потоков. Придется первое время поднапрячься, пока будущая магия не научится самостоятельно входить в контролируемый транс. Дальше все будет намного проще. В этом состоянии что-либо забыть просто невозможно. Человек получает доступ к каждому моменту собственной жизни. Соответственно, ничего не придётся повторять адепту дважды для закрепления в памяти. Во время обиденой встречи с Крамесом, когда я изложил ему принцип занятий, он долго задумчиво смотрел на меня, а потом согласился. С этого момента процесс пошёл. Десять дней даже отдохнуть было некогда, пока я не научил одаренных стабильно и самостоятельно входить в трансовое состояние. Хорошо, что подопечные у нас сейчас примерно одного уровня подготовки, то есть никаких знаний по магии, чистый лист, пиши, что хочешь. Предварительная трансовая тренировка позволила упростить дальнейшее обучение. Одаренные и так на память не жаловались, но теперь даже многослойные руны рисовали целиком без особых затруднений. Не с первого раза, конечно, но с десятого уж точно. Как ни крути, а все же необходимо наработать моторику движений, но и здесь помогало измененное состояние сознания. Первая попытка была пробной, а уж в последующих подсознание само корректировало движение кисти, доводя руну до совершенства. Теперь алгоритм занятий мы изменили. Основы создания рун вместе с практикой вел Крамис в новой школе, построенной на месте уничтоженной таможни. У него хватало времени на весь поток учеников. Лишь единицы обращались за помощью после первого урока создания руны. Да хоть школа с Качком увеличился. Ворохи свитков с простейшими заклинаниями потек к местным универсалам. Они даже справиться не смогли с таким валом и начали отправлять заготовки в другие города. Эва занялась боевой тренировкой учеников в бывшей Светлой школе, которая имела зал подходящего размера для работы с целым потоком. Темная с удовольствием лупила шкалеров на тренировках. Ее уровень позволял это делать даже самыми умелыми бойцами из числа тех, кто уже имел довольно-таки высокий уровень подготовки. Не зря девушка в моем виртуальном замке бесконечное множество раз погибала в схватках с гораздо более сильными противниками, в том числе и с применением магии. Мне досталась самая простая работа — занятие с адептами. Не считая Эвы, их было всего четверо. Старик Крамис с кармией Янис и мутант Тантарис, который своим упорством доставал меня до тех пор, пока я не наладил ему сетку магических потоков в Вауре. С этим типом пришлось повозиться, перестраивая энергетические каналы. Слишком уж гипертрофированно выглядел канал его основной стихии, да и физические увечья тоже сказывались. Эва сделала потопечный аватаров по типу того, что мы внедрили в Крамис. Самой темной я продолжал заниматься отдельно и в ускоренном времени. С остальными занятия пока шли при обычном течении времени. В случае с ними не стоило спешить. Следовало дождаться окончания процесса формирования личных энергетических полей адептов. Всем четверым я давал базовые основы науки о стихийной магии. Именно настоящие, без каких-либо рунных костылей. Понятное дело... что на начальном этапе ученики не видели энергетических потоков, но тренировались упорно, и недалек тот день, когда произойдет настоящий прорыв в сознании. Благодаря нашей методике учебный процесс в школах проходил как по маслу. Ученики с удовольствием ходили на занятия, и их старанию не было предела. Школьные здания находились довольно далеко друг от друга, но шкалеров это не смущало. Между уроками, когда один поток учащихся сменял другой, существовал перерыв, в течение которого можно добраться до нужного корпуса. Одарённые быстро смекнули, что если ускориться, то можно успеть купить по дороге что-нибудь вкусненькое и подкрепиться перед началом следующего урока. В результате дважды в день Город содрогался от топота несущегося стада одарённых, где каждый стремился первым заскочить в лавку с лакомствами, чтобы не стоять в очереди и, если повезёт, насладиться перекусом за столиком, а не на бегу. Топот, весёлый гомон довольных голосов, смех и шутки сотрясали город каждую перемену, невероятно оживляя повседневную жизнь и внося новую свежую строю в однообразные будни. И городу это понравилось. Очень быстро он принял новый ритм и подстроился под него. Булочная, пекарня, кондитерский, харчевник моменту начала школьного перерыва заваливали прилавки самыми любимыми и свежими лакомствами. В погонщике животных, как по сигналу, притормаживали свой транспорт и жались к стенам, чтобы не мешать весёлой толпе нестись к заветным вкусняшкам. Обитатели по месту поднимались на самые верхние этажи или стояли у распахнутых ворот, чтобы приветствовать чемпионов и подбадривать отстающих. А родители малолетних не дросли, радовались тому, что подобное развлечение помогает их чадам заводить новых друзей, не голодать и с удовольствием, а не из-под палки, ходить в школу. К сожалению, возникли непредвиденные обстоятельства, которые могли нарушить или даже свести на нет новый весёлый ритм города. В связи с начавшимся расследованием в внезапной смерти основателя Светлой школы в город прибыла специальная комиссия. Весть о приезде следователей очень быстро разнеслась среди жителей. Знакомые, соседи и родители учеников тут же донесли её до меня и Крамиса. Согласно их рассказам, главы школ, которые хотели создать свои филиалы в основе, не поверили в случайную гибель одного из преподавателей и бесследное исчезновение второго. И прислали доверенных людей, чтобы разобраться в ситуации. Спецкомиссия несколько дней носилась по городу и устраивала жителям допросы с использованием свитков с рунами истины. Думаю, проверяли версию о недобросовестной конкуренции. Но ну, флаг им в руки. Крамес никаким образом к смерти Светляка не причастен, так что я не особо переживал по поводу пришельцев, но напрасно. Он же не знаю как или по чьей подсказке Но вскоре они стали разрабатывать и проверять одну единственную версию о вмешательстве мутанта. С этим они и нагрянули к нам в поместье, где я учил адептов. Пришлось прервать занятия и выйти на встречу. Гости основательно подготовились к визиту. Их сопровождал отряд местных стражников с магами. Даже глава города отложил свою работу и не отставал от следователей. Хотя Сапонис и не верил в озвученную главой комиссии версию, но в ауре присутствовали волны беспокойства. Впрочем, обнаружив мою невозмутимую рожу, встречающую незваных гостей, глава тотчас успокоился. Хотя одаренным он не являлся, но чувственное восприятие и интуиция у него находились на высоком уровне. Он смог уловить ощущение моей уверенности в себе. «А что мне переживать?» Дракоша мгновенно скопировал и с помощью аватара проштудировал все допросные листы, которые хранились в сундуке следователей. Так что прижать меня при всем желании у них не получится. «Вы, Мэг, темный маг из рода Ду-2», — официально обратился ко мне глава следственной комиссии. «Подозреваетесь в убийстве светлого мага Таркуса и темного мага Ларикса. Для установления истины необходимо пройти опрос под свитком». «Одновременно». Сопровождающие его свита из магов активировала рунные щиты, словно готовясь к бою. Городские стражники скептически переглянулись между собой и остались неподвижны. С напускным равнодушием, тая улыбки, они с интересом ждали того момента, когда грозная комиссия сядет в лужу. В их аурах прослеживался не просто интерес, а, если правильно выразиться, обывательское любопытство. Выдвинутое обвинение казалось настолько смехотворным, что никто из горожан не поверил в него. А вот о том, что я совсем недавно прорвался сквозь один магический смерч и усмирил другой, знали все. Для них я был уже почти легендой, и они с интересом ждали, когда же жалкая кучка недоумков разозлит меня и, как следствие, отправится к духам. Интересно узнать, на чём основано ваше подозрение? Вы не предъявили ни одного факта и безосновательно обвиняете уважаемого человека, выступил вперёд Сапонис, охлаждая пыл старшего следователя. Требую придерживаться регламента опросом. Произнеся это, глава города встал между мной и ретивым следователем и сложил руки на груди, всем своим видом показывая, что готов защищать мою честь и достоинство до последнего. Городские стражники тут же присоединились к нему. Обстановка накалялась. Старший следователь Дарился понюсыл выразительным взглядом, но ничего сказать не успел. С ироничной усмешкой я предложил гостям пройти в более подходящее для разговора место и гостеприимно отступил, приглашая войти в дом. Городские стражники расступились, давая дорогу, и вся комиссия в полном составе, включая охранную свиту, последовала за мной. Слуги в доме вдруг стали демонстрировать необычайную деловитость, снуя по коридорам из комнаты в комнату и старательно на ходу придумывая предлоги, чтобы успеть узнать и услышать как можно больше. Интересно же всё-таки, чем и как закончится этот цирк. Да и потом будет что рассказать всем знакомым. Спецкомиссия расселась на стульях, а стражники замерли вдоль стен. Я бесцеремонно захлопнул дверь перед носом особо пронырливого слуги, успевшего где-то прихватить под нос с напитками. Нечего ему здесь толкаться, да и светский прием мне устраивать ни к чему. Комната и так маленькая для такого количества посетителей. В состав комиссии, нагрянувшей ко мне с обвинениями, входили четыре светлых мага и один темный. Возглавлял пришельцев светляк. Дракоша тут же услужливо показал мне, что татуировки у этого типа покрывали почти всю кожу. Одежда из тонкой и дорогой ткани не могла что-либо спрятать от моего верного помощника, а значит и от меня. "Давайте ваш свиток и задавайте свои вопросы", открыто улыбнулся я, чем сильно разозлил так и не назвавшего себя главу гостей. Его бесило, что я веду себя спокойно, уверенно и не выказываю ни малейшего страха. По его мнению, Все должны трепетать и заикаться при виде столь грозного общества, облечённого властью распоряжаться чьей либо судьбой. Тем более он был совершенно уверен в своей правоте. Допросы жителей города, слуху умершего и исчезновшего магов, а также слова свидетелей тех или иных необычных происшествий убедили его, что только я способен совершить нечто подобное тому, в чём меня обвиняли. И я ни чуточки не сомневаюсь, что этого типа можно смело причислить к когорте наших недоброжелателей. Смотри, какой ненавистью заполнен аура, сплошная чернота. А может у него есть все основания? Парахово знает, кем приходился ему тот сдохший светляк. Он вдруг-то и прибил его родственника. Вот ещё. Аура совершенно не похожа. Так что никакие они не родственники, и личную месть можно исключить. Всё гораздо проще и одновременно сложнее. Он ничуть не сомневается, что именно ты расправился с магом. Знает, с кем имеет дело, вот и хочет натравить на тебя местных, а самому остаться в стороне. Пожалуй, в этом с тобой соглашусь. Глава комиссии сумел убедить коллег в моей виновности. Если заговор против меня и существует, то участвует в нем только главный следователь. В чувствах остальных членов спецкомиссии преобладает опаска и любопытство. Нечасто они встречаются с настолько сильным мутантом. Чего только не насочиняли про меня люди в опросных листах. Я же диковинка, не вписываюсь в стандарты. Четырех стихийников даже в основе до меня еще никто не видел. Помощник главы спецкомиссии поспешно вытащил рунный свиток из дорожного сундучка и подсунул мне под руку. «Малейшая ложь или хотя бы намек на неискренности лист почернеет», — предупредил он. Все напряглись. Настал момент истины. Начался допрос. «Наивные люди». У меня на родине маги предпочитают не врать. Это отрицательно влияет на карму. Поэтому есть много способов обмануть, сказав правду. Мне не пришлось их применять. Никакого отношения к убийству мага я не имею. Действовал дракоша, лишь подчиняясь моей злости. Маги не отрывали гласа от свитка, который оставался девственно чистым и упрямо не желал чернеть. Я не собирался скрывать своего отвращения к личности безвременно почившего главы Светлой школы. Сволоч он порядочная, гнилая и подлая сволочь. Чего только стоит его пренебрежительное и даже оскорбительное отношение к мутантам, поколениями проживающим в Основе и пользующимся заслуженным уважением горожан. В общем, этот покойник не из тех, о ком либо хорошо, либо ничего. Допрос затянулся. Старший следователь начал повторяться и уже не мог придумать, о чем еще можно спросить, чтобы подловить меня на лжи. Время шло. Свиток оставался белым. А вот лицо начальника становилось все мрачнее и мрачнее. Крыть ему было нечем. Постепенно интерес к моим ответам со стороны его сопровождения угасал. Все начали понемногу уставать. И тут я неожиданно перешел в наступление. «Почему бы, господам магам, не рассмотреть другую версию произошедшего?» Например, тёмный глава школы что-то не поделил со Светлым, убил его, а затем скрылся. На мой взгляд, этот вариант более вероятен, чем моя схватка сразу с двумя учителями магических школ. Насколько мне известно, есть свидетели, которые видели, как Ларикс улетал куда-то на утках. Вполне мог потом скрытно вернуться и убить соперника. Кажется, те самые утки сейчас находятся на стоянке. Кроме того, есть и другие свидетели, которые могут подтвердить что в тот момент я находился довольно далеко от места происшествия. Как же я тогда мог уложить двух сильнейших магов? И почему спрятал чёрного и оставил светлого? Зачем мне это? Неужели вы думаете, что всё ради того, чтобы терпеть ваше присутствие и отвечать на нелепые вопросы? В комнате наступила напряжённая тишина. Никто не ожидал, что я вместо того, чтобы оправдываться, ринусь в атаку и в свою очередь выдвину обвинения. Тем более, что моя версия событий даже на первый взгляд казалась гораздо разумнее и правдоподобнее, чем та чушь, которую пытался доказать старший следователь. По мнению присутствующих, мне следовало вздохнуть с облегчением и радоваться, что с меня снимают обвинение, а я напал на следователей и чуть ли не прямым текстом заявил об их тупости и некомпетентности. Похоже, до меня раньше этого никто не делал. В смысле, не выдвигал разумных предположений, идущих наперекор мнению начальства. Сказать, что комиссия пребывала в шоке, значит не сказать ничего. Гробовая тишина была мне ответом. Взгляды выпученных глаз скрестились на одной точке, то есть на мне. Немую сцену нарушало монотонное гудение одуревшей от жары мухи, которая по всей видимости хотела покончить жизнь самоубийством, неистово и с овидной настойчивостью раз за разом тараня оконное стекло. Первым отмер старший следователь. А мотив «Зачем ему убивать Таркуса?» Недовольно морщись, резонно спросил он, тем самым признавая мою правоту. Не глядя на остальных членов комиссии, он добавил, «У магов были дружеские отношения». «Дружеские?» «У глав школ соперников, темного и светлого, с сарказмом переспросил я, «Либо у вас очень странное представление о дружбе, либо вы нарочно уводите следствие в сторону. Почему вы сразу не занялись поиском Ларикса или его трупа?» Не думаю, что ошибусь, если предположу, что о его судьбе вам больше известно, чем остальным следователям, не так ли? Теперь все взгляды скрестились на старшем следователе. Мертвенная бледность покрыла его лицо, и правый глаз задергался от нервного тика. Казалось, что мужика вот-вот хватит удар. Бедные рунные маги. Выдержки им явно не хватает. А все это следствие невоздержанности в вине, которое тормозит сознание. С чего бы это ему так нервничать? Вроде я не сказал ничего особенного, еле сказал. Точнее, прямо обвинил. А не воспользоваться ли нам свидком истины для выяснения всех нестыковок в следствии и недомолвок? Я открыто смотрел в лицо врага. И он не выдержал. Дёрнувшись, он суетливо вытер себя вспотевшие ладони и задравленно оглянулся по сторонам, словно ища выходы или поддержки у своих подчинённых. Но поддержки не было. Со всех сторон его окружали осуждающие взгляды. Э, Мориус, сдаётся мне парнишка в чём-то прав. Тебе известно немножко больше, чем нам. С чего бы скрывать сведения от остальных? Первый выразил недоверие начальству тот маг, что подсовывал мне свиток истины. Оказывается, старшего следователя зовут Мориус. Надо же. Вот и познакомились. Наконец к Мориусу вернулся дар речи. Почему мы должны слушать какого-то мутанта?" взвизгнул он. "Да хотя бы потому, что в отличие от членов комиссии, о которых я ничего не знал до последнего времени, Мак является уважаемым жителем нашего города", за всех ответил Сапонис. Его тон не предвещал ничего хорошего. Больше всего глава не любил, когда его обманывали. По легкому движению его руки городские стражники и маги, до этого лениво подпиравшие стены, мгновенно перешли в боевое состояние. Члены комиссии с недоумением уставились на ошетеневшие магическими щитами воинство. Надо сказать, местные жители с детства привыкли ко всякого рода неожиданностям. Никогда не известно, что выкинет чёрные пески в следующее мгновение. Вы не имеете права допрашивать членов спецкомиссии, продолжал глупо упорствовать Морриус, ещё больше настраивая против себя подчинённых. Я видел, как в их аурах волны удивления сменились подозрением. Так глава города, в котором вы находитесь. Я обладаю такими полномочиями, властно заявил Сапонис. Или вам есть что скрывать? Тогда мне непонятно, какое расследование вы здесь проводите. Помутневшим взглядом Светляк обвёл лица окружавших его людей и, не найдя ни в одном из них поддержки или сочувствия, нервно потянулся к поясной сумке со свитками. Не зная, что он хотел сделать, но во избежание неприятностей пришлось действовать быстро. Силовая плеть намертво сковала мага. Теперь он даже вздохнуть мог только по моему разрешению. Оказывается, кто-то сводит счёты за спинными представителями магического сообщества, а вы об этом ничего не знаете. Покачал я головой с ироничной улыбкой, оглядывая гостей. Я пришёл издалека, и нет никакого желания разбираться в вашей мышиной возне. Этот тип, я кивнул на превратившееся в изваяние главу спецкомиссии, хотел применить какое-то заклинание. За то, что оно смертельное, я поручиться не могу. Слишком мало энергии. Но погрузить всех в сон, чтобы спокойно уйти отсюда и избежать ответственности, вполне хватило бы. Маги из комиссии стали с недоумением переглядываться между собой. События развивались слишком стремительно, чтобы они могли вот так сходу принять решение. Предательство старшего следователя, его прямое участие в каком-то заговоре и необъяснимая сила мутанта, свидетелями которой они стали, сбивало с толку. Да, ситуация. А задача на почесал затылок Сапонис. Знать, что у вас какие-то разборки, а виноваты мы. Глава города с недоумением оглядел сидящих за столом магов. Я немного ослабил путы. Труп мне здесь совсем ни к чему. Морриус шипением втянул в себя такой необходимый для жизни воздух. Я ничего говорить не буду. Это клевета, с трудом выдавил он из себя захлёбывая живительной струёй. "Эй, как нехорошо получилось", с кислой ухмылкой на лице покачал головой маг, заведующий рунными свитками. "Получается, кто-то хочет решить свои проблемы, а вину свалить на жителей окраин или тех же мултантов. Я поставлю вопрос по этой теме перед главами городов нейтральных территорий. Нам ещё войны между тёмными и светлыми магами не хватало. Прошу извинить за вторжение". Маг встал со стула и вежливо кивнул в мою сторону. Затем он вопросительно посмотрел на Сапониса. Надеюсь, ваша стража обеспечит безопасность нового подозреваемого. Я никогда не отказывался от своих обязанностей, усмехнулся глава города. Бросив взгляд на меня, он добавил: Молодой человек может отпустить засранца. Мои люди теперь сами справятся. Самым забавным в этой ситуации было то, что тёмный следователь вообще не принимал участия в разговоре. хотя прозвучало обвинение в убийстве в адрес одного из адептов «Темной стихии». Я не стал обвинять и его во лжи, хотя этот тип явно что-то знал о сбежавшем Лариксе. В его ауре не было откровенной вражды или ненависти ко мне. Проглядывали лишь удивление и неподдельный интерес. Взяв под конвой бывшего главу спецкомиссии, гости бодренько удалились. Сапонис на вращение кивнул мне и с чувством пожал руку. «Еще бы ему не радоваться». Ведь невысокопоставленная комиссия, а житель города, сумел очистить свое имя от подозрений в убийстве, сняв со всех горожан позорное пятно преступления и выявил того, кто мог пролить свет на всю эту пренеприятнейшую историю. «Да, круто ты его в оборот взял. Да и всех ищаек за пояс заткнул. Если вдруг с преподаванием не выгорит, то можешь подрабатывать частным детективом. С твоей интуицией и моей помощью искоренишь всех преступников». Как думаешь, а наши злопыхатели теперь угомонятся после очередного полевка в их роже? Даже не надейся. Я и я работаю детективом, и я спокойствью нашего существования. Ещё икой или охотником за головами я не стану, ну, если только по необходимости. И враги не успокоятся. Небольшую передышку они нам дадут, а потом придумают новую пакость. Пока ясно одно: в городе нас считают своими и после сегодняшнего зауважают ещё больше. А это дорогого стоит. Выходка наших недоворжателей должна была сработать с точностью до да наоборот, но ничего не вышло. Напротив, только помогли укрепить наш статус. Скорее всего, в следующий раз они запланируют силовую акцию по твоему устранению. Заметил, у них собственные атаки чередуются с попытками действовать чужими руками. Нападение в городе маловероятно, угомонись. Скучный ты, хотя прав. В городе поостерегутся, но город не так велик. Вот увидишь, тем или иным способом они выманят тебя куда-нибудь. Члены комиссии всё ещё пребывая в смятении, покинули мой дом. Стражники всей толпой этопировали Мориуса в городскую тюрьму для особо опасных преступников. Заведение предназначалось для содержания под стражей магов. Внутри его стен ни один магический свиток или рунная татуировка не имели силы. Сапонис и сам не представлял, что дальше делать с пленником такого высокого ранга. На данный момент он был уверен только в том, что его следует допросить на свитки истины, и только потом, в зависимости от ответов и полученных сведений, решать, как поступить со старшим инспектором. Слуги ещё возбуждённо перешёптывались по углам, сбиваясь маленькими группками и делясь тем, что удалось подслушать. Постепенно их страсти угасали, и они один за другим расходились по своим делам. или торопились к соседям и знакомым, чтобы из первых уст донести все подробности. Дом притих и вошёл в свой обычный ритм. Казалось, что ничто больше не потревожит его покой, но не тут-то было. В дверь моего кабинета постучали. Не оборачиваясь, я разрешил слуге войти. "Господин, там приведи ко мне", оборвав дворецкого, распорядился я. "Слушайся Коротко ответил он и ничуть не удивившись моей принянцательности, отправился исполнять приказание. Слуги уже давно перестали удивляться моей осведомлённости. Прошло то время, когда я ставил их в тупик, предугадывая вопросы, с которыми они намеревались обратиться ко мне. Так случилось и на этот раз. Шон уже уведомил меня о новом посетителе. Не скажу, что я удивился, но не предполагал увидеть его так скоро. С полным спокойствием на лице в кабинет вошёл бандит. которого я отпустил после нападения на школьный обоз. Проводив взглядом скрывшегося за дверью слугу, он спросил: "Вы знали, откуда о том, что вас хотят убить? Так это не секрет. А вы вращаетесь в кругах, где принято избавляться от свидетелей. Так к чему вы удивляетесь?" Кивнул я ему на стульчик, который недавно занимал глава спецкомиссии. "Нет", с кривой ухмылкой покачал головой гость. "Это я и так знал". Откуда вам известно, что Мориус человек ордена? Ходил он сюда с бодро поднятой головой, а вывели его под конвоем. Любопытно, чем же вы его так припечатали? Заслужил гнида. Встречался с ним пару раз. Надо сказать, мерзкий тип, отморозок. Похольше меня будет. Я друзей не предаю, а он на всё способен, гад. Опущу подробности. Вы о них и сами узнаете. Скажу только, что не прощаю тех, кто подло поступает как по отношению ко мне, так как к моим друзьям. В этом вопросе я непреклонен и оставляю за собой право судить и карать. Такой ответ вас устроит?» Со значением посмотрел я в глаза гостю. «Судить и карать, значит?» Жестко, но справедливо. Бандит покрутил головой, словно воротник дорожного плаща сдавил ему шею. «Меня вон почти не глядя поссорили с заказчиками, и теперь моя жизнь не стоит уломанного гроша. Мориусов в мгновение ока записали в преступники, и за его жизнь я теперь тоже не поручусь. Да и много другого про вас слышал, разного. Кто вы? Только не говорите, что ученик мага или мутант, не поверю. А вы уверены, что хотите это знать? усмехнулся я. Вот сейчас после ваших слов не уверен. Просто интересно. Бросил короткий взгляд из-под лобья, словно проверяя, не приму ли я его любопытство за подлость и не покараю ли прямо на стуле. Он боялся, но выхода не было. В этом мире без мага-покровителя ему не выжить, и если уж искать защиты, то только у сильнейшего. Дикие территории и чёрные пески не спасут. Бежать бессмысленно, да и долго ли он там протянет? Или найдут, или само кочурится. К прежней жизни тоже нет возврата. Бандитское сообщество живёт по своим жестоким законам, и его там не ждут. В общем, куда ни кинь, всюду клин. Удостоверившись, что из пепелять его никто не собирается, он продолжил. Вы снова оказались правы. Мне некуда податься, кроме как к вам. Один раз вы мою жизнь пощадили, поэтому наверняка и сейчас не прибьёте в отличие от прежних заказчиков. То, что я бывший раб из посёлка Притёмном замке, вы и так поняли, зовут меня Лосин. Принимайте в штат слуг или убейте, чтобы не мучился. Но сразу предупреждаю, если до меня доберётся бывший хозяин, сопротивляться его приказам не смогу. Арабская печать не даст. Гость коснулся лба. Поэтому я скрываю её либо под гримом, либо под повязкой. И ещё. В городах, где хорошо поставлена служба контроля и надзора, мне хода нет. Так что не уверен, нужен ли вам такой слуга. То есть ты считаешь, что это твоя самая непреодолимая проблема? Не смеши меня, ухмыльнулся я. Тёмная нить, обёрнутая на всякий случай псионским силовым жгутом, метнулась в голове гостя и коснулась татуировки. Энергия арабской рунной отметки втянулась в меня как пылесосом, не оставив даже следа на коже человека. Лоссинс с недоумением коснулся места укола. Вода из бутылки на столе, оставленной слугами для гостей, поднялась струйкой пара над горлышком и сформировала зеркальную поверхность, в которой отразилось удивлённое лицо гостя. Я не чувствую печати. Я её не чувствую. А шарашно подскочил бандит и, словно не доверяя глазам, мяло ощупывал лоб. Затем снова наклонился к зеркальному кругу, бормоча как в бреду. Её нет. Её правда нет. Я ведь не сплю. Это ведь не морок, только бы не сон. Только бы. Он крепко прижал ладони к глазницам, замер. Затем медленно отняв руки, снова посмотрел на своё отражение. Но как? Это же невозможно. Маги могут лишь изменить метку продаф или подарив раба другому хозяину. Рабскую руну нельзя удалить, она на всю жизнь. Это вам маги сказали. И вы поверили. Хотя маги бывают разные. Большинство из них тоже в этом убеждены. Я неопределённо пожал плечами, возвращая жидкость в бутылку. Вроде бы простой фокус, а всегда производит нужный эффект. А ведь сейчас я могу просто уйти. Рассеянным взглядом уставился в потолок бывший раб. Может, я и не буду препятствовать. Но хотите ли, уйти и не узнать чего-то большего? Это вряд ли. Ироничная улыбка пробежала по моим губам. Вы дьявол искуситель, охмельнулся Ласин. Не уйду. Готов служить до самой смерти, и кажется, мне будет интересно сдохнуть у вас на службе. Вы принято. А для начала расскажите всё, что знаете про орден. Заинтересовался я об раненном в начале разговора упоминанием. Собственно, вопрос был сформулирован так, чтобы не выдавать моей неосведомленности. «Я мало что знаю», — покачал головой мужчина. «Все у них слишком секретно. Меня в тайны не посвящали. Просто знаю, что орден существует. Не раз выполнял их заказы. А в основном, как вы сказали, убирал лишних свидетелей». Меня использовали как мелкого исполнителя, а заказы давал по кристаллу связи их старший по кличке Свободный. В ордене состоят не только маги, но и обычные люди, конечно, в качестве подчинённых. Большинство магов относятся к светлым стихиям, но я и тёмных встречал. Странное сборище. По всем меркам странное. А уж цели их никто не знает. Я ведь вообще всех магов ненавижу, и мне было в радость убивать их. Для меня не важно, светлый он или тёмный, и у тех-то у других есть рабы. Прошу прощения, я не о вас говорю. Вы не похожи на них. Хотя любого мага одним только взглядом в порошок сотрёте, и рабов у вас нет. Вы цените свободу, и свою, и чужую. Я это сразу понял ещё тогда. Ну, вы знаете. Пожалуй, о Бордении я больше ничего такого и не знаю, но могу пригодиться в другом. Я знаком с большинством главарей банд возле перевала и здесь у Основы. Кстати, за последнее время сюда отправились сразу четыре отряда наемников. Об их задании ничего не известно. От меня требовалось только обеспечить им спокойный проход и помочь устроиться в городах. Кристалл у тебя с собой? Заинтересовался я. С тех пор, как меня захотели заманить в ловушку в перевале, я им больше не пользовался. Лосин достал из кармана небольшой ограненный камешек и толкнул ко мне по столу. С легким шорохом кристалл скользнул по поверхности столешницы и ловко улегся в моей ладонью. «Забавная вещица. Изделие местных умельцев. Столько рун накручено. Думаешь, с помощью аватара не разберемся?» «Кое-что поймем, но не все. С привязкой будет проще всего. Даже сейчас в камне виден целепок ауры сидящего напротив нас человека. Никто другой воспользоваться связью не может, пока у нас не хватит знаний заменить контур познания». Есть вероятность разрушить всё за коленание. Зато есть отличная новость. И если просто убрать кое-какие модули-ограничители, можно подслушать переговоры между кристаллами в этой связке. Думаешь, маги настолько наивны, что будут обговаривать свои коварные планы, зная, что артефакт находится Бог знает где, и не исключено, что беглый раб продал или передал его в руки врага? Скорее всего, попытаются всунуть нам дезу. Ничего я не думаю. Просто я предлагаю варианты. А вот убежаться не стоит. Я это над собой подшучиваю. А то я не в тебе сижу и не знаю. Просто независимо мои эмоции всё сильнее проявляются при накачке нашего организма от окружающего энергетического поля. Я вообще не понимаю, почему здесь магний все по головно. Спрячь кристалл у себя в кармане. Поработаем с ним на досуге. Хорошо, кивнул я гостю. Пока поживёшь у меня в поместье. Позже придумаю тебе занятия. Убийствами заниматься не придётся. Мне как раз нужен такой человек, которому можно доверить нечто вроде внешней разведки. Ты как, справишься? Дело привычное. кивнул Ласин. У меня в каждом городе есть свои информаторы, да и с независимыми знаком. Только деньги плати. Тогда приступай к работе, улыбнулся я. Назначаю тебя своим личным помощником на побегушках. Пройдись по городу, навести асвидомителей, просто погуляй, как свободный человек, а вечером познакомишься с остальными моими людьми. Я ничем не рисковал, нанимая этого преступника. Аура намного красноречивее слов, и она мне показывала, что служить он будет преданно. Рядом со мной он тоже в безопасности. Я способен защищать своих людей. Да и от случайности он застрахован. Без метки никто не распознает в нём беглого роба и преступника. Рабской печати больше нет. Он свободен. Не только телом, но и духом, и мыслями. Никто больше не властен над ним. Сам теперь будет решать, что говорить, что делать, о чём думать и кому хранить верность. Не подумайте, что я был слишком самонадеян. Такую уверенность давала мне рунная магия. Вернее, её несовершенство. Рунные заклинания мощны, спору нет, но они узконаправленные и многого не учитывают. Возможно, создавались эти костыли не для самих магов, а для их помощников или слуг. Они сложны, но однобоки, и грешат кучей прорех и слабых мест. Ни одно из них не ломает психику человека и совсем незначительно воздействует на нее, за исключением рунных браслетов. Да и те лишь подавляют эмоции, не вмешиваясь в разум. Тот же самый свиток истины, который недавно подсовывали мне под руку, лишь показывал правдивость ответа, но не заставлял отвечать. Да и рун клятвы секрета я в справочниках не встречал. В общем, здесь вообще отсутствует любое внешнее насилие над личностью. Довольно странно такое наблюдать в магическом обществе, а уж тем более в наследии эльфов. После обеда я представил Эви и своим адептам нового подчиненного. Скрывать от них его историю я не собирался.